13 -е. Джим проснулся от того, что где-то рядом слышался разговор. Двое мужчин приглушённо, но горячо о чем то спорили. Время от времени эмоции перехлёстывали через край, и то один, то другой голос звучал чуть громче, чем того желал его обладатель. То он исчезал, не пытаясь подняться, не открывая глаз, Джим понял, что один из спорщиков Брайан, а второй хозяин постоялого двора. Джим слушал лениво. Боч вседневникаю смысл разговора. Ему было настолько комфортно, что все остальное не имело смысла. Впервые с тех пор, как он оказался в теле дракона, желудок оказался так плотно и приятно набит, у Джима горбаша не было ни малейшего желания добавить к съестному даже крошку, вне зависимости от того, насколько вкусен или близок к пасти был бы кусочек. А вино превзошло все его ожидания и не напоминало о себе головной боли утреннего похмелья. Вероятно, драконы теми отличаются от людей что мог пить Много и последние обрывки сна плавно рассеялись. Ударил свет факела. Джим вспомнил, как зашипел и сдох факел, который оставил Дик. Ну и в мраке Джим Горбаш продолжал есть и пить. Верено чувствовал он себя в темноте подвала и уверенно ориентировался в запахах. Он лучше различал голоса. И непроизвольно произвольно хотелось ниточку разговора, хотя собеседники явно старались не потревожить его сна. «Но, Сэр Брайан печально шептал: "Хозяин, гостеприимство одно, но лучник спаствуешь от шайки негодяев". укорил его Брайан: "После знания с Арахиога ты со своей семьей снова заживешь в мире и спокойствии с сэром Джеймсом. Дадим тебе желанный мир. Как оправдаешься ты перед дамой моего сердца, когда она выносит вступит во владение замком и прослышит, что ты поскупился на жалкие крохи еды для одного из ее спасителей? Жалкие крохи!" Джим представил себе в отчаянии заламывающего руки хозяина Дика. шесть лучших акараков, четверть бочки бордо и две дюжины бутылок других вин. Если же сэр Джеймс изволит откушать еще пару раз, я вылечу в трубу. "Говори тише", отрезал Бройн. "Ты собираешься разбудить благородного рыцаря своими жадными стонами и причитаниями? стыдись, хозяин. За те два дня, что я провел в компании сэра Джеймса, он не съел ни крошки". Кдо взять я замка, он возможно, но не проголодается. Но как я тебе и обещал, все твои расходы будут мною оплачены. Знаю, сэр Брайан. Но хозяин постоялого двора накормит голодных гостей клятвами, уверяя, что погреба пусты. Пополнение провианта, хранившегося в подвалах, дело другое. И теперь до самой Пасхи мне придется подавать на стол ведь ветчину, как дирикат. Замолчи. Поди прочь, сурово зашипел рыцарь. Покилуйще вместе со звуком шагов. Джим открыл глаза в темноте. На рукони угрозение совести начали покусывать его. Странный мир магии, темных сил, да еще населенный населённый говорящими существами, похитил какую-то часть Джима. Но сейчас она проснулась. Ведь несмотря на все чудеса, присущие сказкам, это был обычный мир, где люди рождались, любили, страдали, умирали. Здесь людей спасали и убивали, как ту девочку-подростка. Жоб вспомнил, как часто мечтал поменять привычный ему мир на средневековье, где проблемы были вескими и реальными, но оказавшись среди этих веских и реальных проблем, в мире с иными правилами игры, Шим позабыл о мечтах и вел себя как во сне, где можно делать все, что ему вздумается и не отвечать за собственные поступки, Хозяин был прав, более чем прав, неко было на что пожаловаться ры помнили лишь о своем разыгравшемся аппетите, без всяких церемоний заморил червячка. Нанесенный ущерб был сопоставим по масштабу с кражей супермаркета 126 каракоу и 20 ящиков вина. Так что то, что Брайан добровольно вызвался оплатить счет этого горгонтюанского пиршества Джима, настроение не улучшало. Прежде всего, Джим не считал рыцаря своим близким другом. По крайней мере, не настолько близким, чтобы позволить ему записывать на свой счет чужие долги. Джим виновато признал, что в все наоборот, и окажись они вдруг не в другом 20 веке, он бы не стал платить за бравина, с которым познакомился всего несколько дней назад, если бы рыцарь оказался на месте Джима, Тот сам бы и отдавался за съедены, вернее за съеденное. В вдохновение всколыхнулось в сознание Джима светом внезапного факела в кромешной тьме тайное воспоминания Горбаша прятались в теле, ныне занимаемом джимом где-то в глубине должны сохраниться сведения о месте где Горбаш хранит свои сокровища надо бы выудить воспоминания, найти сокровища, расплатиться с хозяином и избавить рыцаря от обязательств которые он взял на себя настроение приподнялось джим встал на задние лапы легко пересел к темный подвал пользуясь природным чутьём дракона и поднялся на кухню Там он столкнулся с женщиной, примерно тех же лет, что и трактирщик. При появлении Джимо сделавший реверанс. Ух, здравствуйте, только и сказал Джим. Доброе утро, сэр Джим. Легко кивнула женщина. Джим протопал по коридору и вышел в трактир. Он чувствовал себя неуютно, когда думал о встрече с хозяином или сэром Брайном, но комната оказалась пустой. Входная дверь была открыта для проветривания. Догадался Джим, И даже без ставинь окна назвать окнами было трудно, просто узкие щёлочки, выдолбленные для обороны, а не для вентиляции или освещения. Он вышел из дома и услышал голоса сыра Серебрайна и хозяина, которые на конюшне осматривали белого коня Брайна, раненого после стычки в деревне. Разговор о ранах коня напомнил Джим о дырках и в собственной шкуре. Сегодня он ощущал их, как где-уже на бритвенных порезов после неудачного бритья. Инстинкт Горбаша подсказал зарезать их, но Джим обнаружил, что гибкая шея и длинный язык превосходно дотягиваются до, до ран. Залезав в раны Джим, сел, огляделся в десяти футах от себя, увидел Аракха, сидящего на задних лапах. "Доброе утро", сказал Джим. "Ты прав, нотра неплохая", подтвердил Аракх. "Провел ночь внутри?" "Да", ответил Джим. "Совсем внутри. «Каждому свое», — хмуро заверил Аракх. Меня никто не заставит. Не то чтобы переночевать в сарае, надо даже просто зайти туда. Ты не участвовал в истории вместе со всеми. Конечно же, нет, проворчал волк. Это развлечение для людей, мягкие они люди. «Да, горбаш. Это касается и рыцарей, и лучника. Не телом мягки, духом. 10 лет жизни они кладут на то, чтобы научиться о себе заботиться. Чем он занимается потом на протяжении всей оставшейся жизни? Дальше этого и мне шагнуть, ведь они помнят, как их ласкали, кормили, заботились о них. Когда жизнь представляет им шанс, они все равно пытаются наладить свой быт так, чтобы за ним снова ухаживали, ласкали их, а когда они становятся совсем дряхлыми, они окончательно сходят с ума, и мечтают только об одном еще больше ласки и ухода. Такая жизнь не для меня, горбаш. Первым предупреждением, что я одряхлел, станет горло, которое мне перегрызут. Рыма слегка передернула Оценка человеческой натуры, Придачу к вечернему обжорству, затронула струну, куда более чувствительную, чем он предполагал. Но затем ему на память пришла вчерашняя сцена. Вчера Даниэль чесала тебя за ушами, помнил Джим, и тебе это нравилось. Я не просила, она сделала это сама. Недовольно проворчал Арк. Ха. Вот подожди, она и до тебя доберётся. «До меня Келусярак хороздвинулись беззвучной волчьей усмешки. И это я знаю. Да и твой отчелж борсучь даме сердце горбаш. теперь их у тебя. Ты? Дви? Удивился Джим. Ты придумаешь байки похлеще моих? Я. Иди убеди сам, они слочниками сейчас вон за теми деревьями. Арак мотнул головой в сторону леса. Возможно, я так и сделаю. Джим демонстративно повернулся. «Удачи!» дачи. Рагзи зевнул и улегся погреться на солнышке, положил морду на лапы и закрыв глаза, шёл побрел лес в указанном оранжевым направлении. Он вышел тень первых больших деревьев, но никого не увидел. Вскоре уж ушилые лишались голосов, недоступный на таком расстоянии для человеческого слуха. Он тихо приблизился, чувствуя себя так, будто подслушивает замочную скважину, и остановился, когда увидел собеседников. Они стояли на небольшой лесной полянке, Зеленая трава, высокие вязы вокруг. Солнце светило их картина, которую нелегко нарисовать и в которую невозможно поверить. Даниил, камзоле и чулках, и Дэвид под статьей, идеальной иллюстрацией для книги сказок. Колчан со стрелами висели за плечом лучника. Но понял, что тот не расстаёлся с ними даже во сне. Да, они, однако, где-то оставила луки стрелы, она была не вооружена только нож был заткнут за пояс. Шестидюймовые ножно скрывали от постороннего взгляда, шестидюймовый же клинок, который в рукопашной схватке трудно не обратить внимание. И вообще, говорила она, ты самый обыкновенный ночник. В сравнении с самой не годится, леди. мягко отвечал Дэвид. Даже ты должна это признать. Он стоял от шаги от Даниэль, она была высока ростом, но Дэвид оказался гораздо выше девушки. Жемлей до оценил физических данных волейца, которые видел только сидящим. Хансон мог бы сравниться с ним ростом, но на этом сходство заканчивалось. Дэвид был и гибок, как его лук, хотя плечи шириной могли бы сравниться с дверным косяком постоялого двора. Лицо форовое, сеченное с камня, как нельзя лучше характеризовала его лицо: прямой нос, квадратная челюсть, Прямая линия глаз голос звучал мягко и музыкально но Он был абсолютно прав, считая себя неординарной личностью, Джим наблюдал, выделяясь пренебрежительной манерой поведения Даниль. Как она могла отдавать предпочтение ему, если, разумеется, Рак говорил правду, а не средневековому супермену? На мгновение Джим полностью позабыл, что находится в теле дракона, а не в своей обыкновенной человеческой плоти. Ты знаешь, что я говорю правду. Настойчиво произнесла Даниэль: "Таких лучников, как ты, не хватит на всю жизнь, еще и останется. Почему я должна избрать именно тебя, лучник?" "Потому что я нахожу тебя прекрасной, леди", ответил Дэвид. «Всю жизнь красота притягивала меня, и я всегда отчаянно боролся за найденную мною красоту. Я боролся до последнего, пока не овладевал ею. Неужели? Но я не поврикушка, болтающаяся на перевязи меча, сэр лучник. Я сама выберу избранника уверен, что я добиваюсь своего, куда упорнее, чем ты. Несомненно, но я признался тебе и покажу, не потерплю конкурентов. Хм. Я выйду замуж за принца, гордо заявила Даниэль. Что ты сделаешь с принцем? С принцем, с королем, с императором, богом или дьяволом? Я поступлю так же, как и с любым другим человеком или зверем, который станет между мною и той, кого я избрал, леди. Один из нас будет непременно убит, но этим убитым буду не я. «Безусловно!» – без условно. Даниэль. Она повернулась, и разшагала прочь от Дэвида, Джим внезапно понял, что она движется прямо на него, и через мгновение в присутствии будет раскрыто. Лучше притвориться, что подошел к поляне сию минуту. Он шагнул из-за деревьев. Ага, вот и сэр Джеймс, обрадованно воскликнула Даниэль. Хорошо, отдохнули. Как твои раны? раны? удивленно переспросил Джим. Вчера омывая порезы, Даниэль, не привозносила их до ран. Э, прекрасно. Спал без задних ног, дорогой Сэр Джеймс, торжественно произнесла она. Я дождаться не могла твоего пробуждения. Мне не терпится пора спросить тебя. Ты не против, если мы прогуляемся вдвоем?» «Э -э, да, разумеется. Согласился Джим. Он направлялся в лес с твёрдым намерением дать отпор глупым притязаниям Таниэль, но оказавшись наедине с девушкой, утратил свою решительность. Доброе утро, Дэвид. Доброе утро, Сэр Джеймс, любезно поздоровался лучник. Даниэль, цепилась переднюю лапу Джима и потащила его в леса. Побеседуем позже, Дэвид бросил через плечо Джим. Несомненно, сэр Джеймс. Они быстро пересекли поляну. Даниэль пройдя сотню ярдов по глухоманию леса, значительно сбавила шаг. Ты что-нибудь вспомнил? спросила она с легкой дружью в голосе. Э, что именно? удивился Джим. Кто ты, помимо того, что носишь титул барона Ривероукского? Э, кем я могу быть? С интересовался джим, кроме как бароном Сэр Джеймс. По коризнена протянула Даниэль: "Не стоит скромничать. У джентльмена много разных титулов. Лорд герцог носит титул графа Пирского, повелителя восточных марок и остано перечислять остальные. А разве король Англии не является одновременно еще и королём Аквитании, герцогом британским, герцогом карабальским, принцем Туринским?" князем, церкви, принцем большой и малой Сицилии. Графам таким, графам всяким полчаса можно перечислять все титулы. Барон Ревероуский, надо полагать, самый незначительный твой титул. Что заставляет тебя так думать? неуверенно спросил Джим. Ты заколдован? отрезала Даниэль. Кому взбредёт в голову заколдовать обычного барона? Её движения смягчились, она нежно похлопала Джима по морде. К удивлению Джима и прикосновение понравилось дракону, он жаждал повторения ласки и ощутил просыпающуюся ревность в Караку. «Несущественно», – произнесла она. "Колдовские чары лишили тебя памяти". Но о поле ты не почувствовал, Ну, тогда, ни капли, ответил Джим. "Она явно не поверила его словам. Зима ещё отряд отца, мы много рассуждали о магии. И Декабря по март, пока выпадет снег, разговоры, разговоры. Единственное развлечение Никто из нас не попадал под воздействием магии, но все единодушно считают, что смена тела сопровождается внезапной кошмарной вспышкой боли, как скажем, у человека, которому отрывают голову. Она катится по земле, а тело сотрясается в судорогах. Э, -э такого со мной не было. Джимба качал головой, удивляясь подобранному Даниэль в сравнению. Вероятно, ты позабыл обо всем, как позабыл о титуле принца. Я не принц, возможно, возможно. Задумчиво проговорила Даниэль. Он невероятно, что ты король или император, хотя титул принца тебе соответствует. Кстати, ты помнишь, как выглядел внешне? Ну, Джим закашлялся. Ростом я сбрайно, приблизительно одинаково с ним веса, Черные волосы, зеленые глаза, 26 лет, когда? Да, решительно перебила Даниэль. Это подходящий возраст для принца. Я была права? Да, в отчаянии взмолился Джим. Да не был я принцем. Это, да я помню отчетливо. Почему помню, не знаю, но поверь на слово, я не принц, не копятись. Ласка враз насладанив, это часть колдовского заклятия. Что? Убежденность в том, что ты не принц. «Маг, наложивший заклятие, конечно же хотел, чтобы ты позабыл о своём происхождении. Но сменим тему, дабы тебя не раздражать. Знаешь ли ты, как снимается заклятие? Да, пылко воскликнул Джим, вызвал им Мелоди Энжелы заточения. Я немедленно секунды покину тело дракона. Задача проще некуда. Собрав соратников, вы отправитесь в презренные башни, спасаете эту самую Энжел и припровожаете её на родину. Но кто? Сэр Прайн, кратко объяснила Даниль. А сколько соратников потребуется для спасения? Э, не знаю, ответил Джим. «Но как только Энжела будет свободна, уеды с ней. Зачем? Я люблю. Ее. Нет, нет и нет, запротестовала Даниэль. Это тоже часть заклятия. Как только чары спадут, и ты увидишь, кто она на самом деле. Ты мгновенно разлюбишь ее. Кто она на самом деле? Обалдело, спросил Джим. Да, я прекрасно знаю я Она я, мы полтора года очень близко знакомы. За тебя сейчас говорится – «заклятие». Вчера вечером после долгих раздумий меня вдруг осенило. Я спросила: "Красива ли она? Заколдованный разум обязан твердить противоположное тому, что видели глаза твои". "Нет никого", уверенно заявила Даниэль. "Красивее меня". Преступно винить человека, ослепленного магией. Но, очнись, Сэр Джеймс. Факты упрямая штука. От них никуда не денешься. Посмотри мне в глаза и скажи, и искренне ли ты веришь, что красота Энджел сравнится с красотой Даниэль? Джим остановился, чтобы не врезаться в Даниэль, которая зашла спереди, и с близкого расстояния заглянула ему в глаза. Боль лжима пересохла. «Чертовски неприятно, но Даниэль права. Как он не любит Энджи, на эта загорелая, идеальных пропорций девушка, выиграет любой конкурс красоты в тот же миг, как его объявят, накликаться на посторонних женщин не гожа. Он жаждет исключительно Энжени, эти пять футов 11 дюймов изящества и ловкости. «Оставим спор, Даниэль, с трудом выдавил Джим. Я люблю Энжелу, она любит меня. Если даже ты убедишь меня в обратном, то ее ты не переспоришь никогда. О, хм. Задумчиво протянула Даниэль, поигрывая пальцами на рукояти меча: "Когда придет время, она и я мы уладим все незначительный вопрос. Не лучше ли нам вернуться на постоялый двор с от Джеймсом, тем незачем неисточим, по поводу нашего длительного отсутствия? Ты, права?» Согласился Джим и зашагал в сторону постоялого двора. Через полдюжины шагов он догадался, что его вновь вели вокруг пальца. Кого, собственно говоря, волнует, как долго он гуляет с Даниэль, какой-то барон, заключенный в дракона, вернувшись к постоялому двору, они увидели недалеко от входных дверей, накрытый на свежем воздухе стол, Брайан и Дейд сидели на скамьях и перед искажённых кружек, бутылка с вином стояла между ними. Голова Оракала засухалась над столом на расстоянии фута. Сэр Джеймс закричал, сэр Брайан, завидев Джима и Даниэль, присоединяйтесь. Мы обсуждаем план захвата замка. У Джима засысало под ложечкой. Он раньше знал о намерениях Сера Брайена изгнать сера Хьюго де Буа до Баленконти и освободить леди Геронду, но не представлял, что конкретно может предположить рыцарь. Наступило время решительных действий. Разница между численностью отряда отряда захватчиков замка была внушительна, что до сих пор мало беспокоило Джима, и только теперь он понял, что Брайан из тех, кто принял решение, выполняет его, что бы то ни стало Джим подошел к столу и уселся прямо напротив Ара. Сара Джеймс выпьет вина, Осведомился Сэвидэмил Да. Нет, отказался Джим, вспоминая сумму долга хозяина. "Тогда перейдем к печальным известиям", продолжал Брайан. Лучник посчитал излишним сражаться против Сарах Йога и его принципы. Извольте, я объясню сам", перебил Дэвид. "Не стоит выставлять меня в дурном свете. Желаю вам доброго здоровья, замечу" что я никогда не вмешиваюсь в чужие ссоры. Более того, развил мысль Брайан, Сарвал считает, что мои отношения с Эди Герандой его мало интересуют. Он еще раз напомнил, что его присутствие в отряде вызвано исключительно охраной Насанс Мирков. О, следовательно, весело подытожил Брайан. все ясно, как в день. Нам вдвоем выпадает честь сразиться с Аром Хёга и его людьми. Объединим же женаший ум, смекалкой и хитростью сэр Джеймс и разработаем план действий. Попался горбаш за злорадство Лорак. А сдалась по заслугам. Человеком себя возвнил. Только люди вдвоем могут залезть на замок, удерживаемый многочисленной сворой врагов. Не говоря уже о том, что его хозяева позаботились, чтобы замок выдержал длительная осаду целой армии врагов. Это неразумно, сэр Брайан. Ставила Даниэль почеса рака за ушами. Признаю ошибку, разумно или нет, продолжал Брайнг. Животки заиграли на его скулах. но моя дама захвачена в плен, и я намерен сражаться даже в одиночку. Но я рассчитываю на поддержку сэра Джеймса. Сэр Джеймс не обязан освобожать леди Геронду, заявила Аданиль. Он должен вызвать из презренной башни леди Анджелу, чтобы снять с себя заклятие. Нетзаби бездомно рисковать жизнью, атаковать же Палвинский замок Вдвоем чистое безумие. И я никого не принуждаю. Подтвердил Сэр Брайан, его горящие голубые глаза впились в Джеймса. Скажи своё слова, Сэр Джеймс. Ты со мной или же я один? Джеймс приготовился произнести уклончивые, уклончивое извинения. Атака на замок при поддержке Арака и Дэвида давала хоть призрачные шансы на успех. Но без них штурм напоминал откровенное самоубийство. Правильнее и честнее отказаться прямо сейчас, чем потом. Но по странному велению судьбы слова застревали в гортане, отказываясь вырваться наружу. Джим не мог считать себя самым храбрым из присутствующих, нарконе вся та же человеческая душа. И не храбрая, нетрусливая обыкновенная человеческая душа, но также Энджи... Каролина соверяла, что для ее спасения потребуются соратники, отказав сейчас Брайну, Джим будет не вправе рассчитывать на его помощь в походе на презренную башню, к тому же, в целеустремленностью устремлённости рыцаря таилось некое, некое, отражение этого шального, безумного мира которая наложила надпечаток не на дракона, а на человека, и человек без колебаний решился идти на штурм Малвернского замка. Махнув рукой на численность отряда, сэр Джеймс спросил Брайан, «Рассчитывай на меня, подтвердительно ответил он. Брайан кивнул, Дэвид наполнил кружку вином, молча поднял ее её, чуть и осушил до дна. Ах, так, вспыхнула Даниэль. И ты хвастался, что идишь живым в поединка с принцем, королем или императором? Давид гордённо посмотрел на девушку. Не мое дело, как я уже объяснил, ответил он. Почему ты сравнишь помощь рыцаря и то, что я сделал бы ради тебя? Сэр Брайан нуждается в помощи. Разве Сэр Джеймс открестился от него пустыми отговорками. Нет, в который раз? Чей тебя не подвело меня? Храбрые мужчины не от сладких красивых речей. Дэвид нахмурился. Негоже судить, даже не увидев, каков я в деле, рассердился он. «Храбрости мне не занимать. Пел однажды соловей. Он раскусил женскую ловушку. С восхищением посмотрел на Даниэль, подстрекая, что я согласился. Прищурившись, спросил Дэвид: «Мягко "Мягкостеришь?" Он повернулся к Брайну. "Вся сказанная ранее истинная правда", сказал он рыцарю. "На серахиога мне наплевать с высокой колокольни, странствующим рыцарям спасителям я нигде. Я не был никогда. Занятия свои неблагодарны. По моему разумение на любителя. Но ради этой девушки и только ради нее вы можете рассчитывать на мою помощь. Благородный ответ настоящего, но рак перебил Брайна. "Гости пожаловали, царь рыцарь. Обернись и посмотри". Брайан повернулся, повернулась опять орку у стола. Излеяса прямо напротив постоялого двора. Выбирались на открытое пространство люди. Все они были одеты в стальные полушлемы, коричневые, зеленые и темно бордовые челки. Кожные куртки с снушитыми металлическими пластинами, на поясе у каждого висел меч, а на плечо был закинут лук и колчан со стрелами. Зачехлить меч Сэр Брайан посоветовала Даниэль. Это жель Волский мой отец. Твой отец? переспросил Сэр Брайан и подозрительно посмотрел на девушку. Да, объяснила Даниэль. Я не сомневалась, что потребуется подмога. Я переговорила с сыновьями Дика, и один из них взял лошадь отца, Тайком отправился в путь. Я просила передать, что ты с радостью поделишься золотом Сера Хуга де Буа и его людей, конечно же, после захвата замка.